Старожилы полагали, что Гранде не захотят выпустить добра из фамилии. По их мнению, Евгения непременно выйдет за своего кузена, сына купца Вильгельма Гранде, богатейшего от купщика в Париже. Обе самюрские партии возражали им тем, что, во-первых, старики уже тридцать лет как не виделись друг с другом, во-вторых, что парижанин — не так думает устроить судьбу своего сына, что он мэр округа, депутат, полковник национальной гвардии, судья в коммерческом суде, что он давно уже отступился от самюрских гранде и ищет сыну дочь какого-нибудь дешОВенького наполеоновского герцога. И много было ещё горено о богатой наследнице почти 20 миль кругом и даже в omnibusсах ходивших между Блуа и Анжером. В начале 1818 года победа была совершенно на стороне Крюшо. Имение Фрафонд, славившееся своим великолепным парком, великолепным замком, фермами, прудами, рекою, лесом, поступило в продажу. Молодой маркиз де Афруафон продавал его по необходимости, нуждаясь в деньгах. Крюшо с союзниками упросили маркиза не продавать имение по частям. Нотариус представил ему все невыгоды, все хлопоты продажи по участкам, особенно в получении денег с покупателей, что де лучше продать всё разом. И вот, например, хоть Гранде готов заплатить хоть сейчас, Тогда владение Фруафонд было куплено стариком, и он к величайшему удивлению сомюрцев заплатил не по морщившись все 5 миллионов чистыми деньгами звонкой монетой. Об этой покупке стали говорить и в Нанте, и в Орлеане. Гранде сел в тележку, возвращавшуюся по случаю из Сомюра Фруафонд, и поехала осматривать свои поместья. Он воротился весьма довольный тем, что поместил свои капиталы по пятнадцать, и тут же задумала круглить маркизат Фруафон, присоединив к нему и свои земли, но чтобы насыпать снова сундук свой, он решился вырубить свои леса и тополи на лугах ободствованной ею. Теперь понятно ли будет вся значительность выражения дом Господина Гранде